глава начало общественной деятельности франклина религиозные и общественные воззрения франклина общественная деятельность юнта франклин публицист и журналист альманах добряка ричарда первая библиотека общество пропаганды добродетели франклин секретарь провинциального собрания и директор почт в филадельфии организация ночных сторожей и противопожарное общество франклин член провинциального собрания личные дела имущественные и семейные как мы уже говорили население северных английских колоний в америке или так называемой новой англии сложилось преимущественно из разных английских сектантов, подвергавшихся преследованиям Великобритании. Эти колонисты были проникнуты горячим религиозным чувством, а испытанные ими преследования развили в них замкнутость, узость мировоззрения и нетерпимость. Представители отдельных сект находились в вечной ожесточенной борьбе, осыпая друг друга проклятиями и грозя друг другу адом, Религиозная полемика и формальное выполнение обрядов мало-помалу заменили все те хорошие качества, которые присущи почти всякой молодой религиозной общине и придают ей силу и ценность. Само собой разумеется, что в этой формальной религиозности, как всегда, была масса лицемерия. Это лицемерие заставляло сектантов смотреть на людей, уклонявшихся от обрядовых формальностей или не принадлежавших к существующим общинам, как на нечто ужасное. или в лучшем случае жалеть их, как обреченных дьяволу. Именно в таком положении находился Франклин. С детства, получивший глубокое отвращение к религиозным раздорам и бывший в течение ряда лет свидетелем того, как каждая из существовавших в Америке религиозных общин объявляла все другие общины достоянием дьявола, Франклин кончил тем, что сделался деистом, признавая существование верховного существа, создавшего мир, и управляющего им, одаренного мудростью и добротою, Франклин совсем отказывался понимать разные религиозные тонкости, делящие христиан на множество толков. Вместе с тем он ставил ни во что обрядовую религиозность и утверждал, что истинно верующий человек будет выражать веру не обрядами, а своим поведением по отношению к ближним. Вследствие таких воззрений Франклин не принадлежал ни к одной из бывших в Новой Англии церквей, но охотно посещал тех проповедников, к какой бы церкви они ни принадлежали, которые говорили об оправдании веры делами и охотно поддерживал все добрые начинания подобных проповедников. Таким образом, Франклин принимал участие в устройстве школ, сиротских домов, богоделин, больниц, которые устраивались всеми местными религиозными общинами. Такие мнения и такое поведение Франклина сильно смущало пуритан, квакеров, епископалов и других, из которых состояло тогдашнее общество Новой Англии. Смущены были и родные Франклина. Отец и мать не раз пытались возвратить его на путь истины, то есть к сектантской узости. Сохранилась переписка Франклина с родителями по этому поводу. Переписка эта вместе с письмами Франклина к представителям разных толков, пытавшимся привлечь его, в луна своих церквей, представляет собой богатый материал для оценки умственных и нравственных качеств Франклина и вместе с тем глубоко поучительно для всех, кого интересуют вопросы о душе, сущности мировой жизни и обязанностях человека. При таком свободомыслии, таком узком и нетерпимом обществе Франклин сумел, однако, избежать отрицательного отношения к себе со стороны большинства – И в значительной мере, содействуя устранению сектантской узости американского общества, добился громадного влияния на общественную жизнь. Этому содействовали как благородная, спокойная, терпимая и бескорыстная его натура, так и его общественные взгляды и стремления. Сущность общественных воззрений Франклина может быть сведена к следующей формуле: как можно меньше опеки над обществом и как можно больше общественной самодеятельности. Этой формуле Франклин оставался верен всегда. И для осуществления ее он много поработал в качестве частного лица, члена провинциального собрания Пенсильвании, представителя колоний перед метрополией, посланника восставших североамериканцев во Франции и, наконец, члена первого Конгресса Соединенных Штатов и Конвенции, создавших конституцию этого государства. Он отстаивал независимость колоний от метрополии, графств от штатов, общин от графств. и самый широкий простор для самодеятельности, как для всяких ассоциаций, так и для отдельных лиц. Каждый, будь то отдельный человек или группа, связанных теми или другими интересами лиц, имеет право и обязан заботиться об этих интересах, не дожидаясь, пока об этом позаботится кто-либо другой. Сосед, общинный совет, провинциальное собрание или государственная власть. Такова доктрина, которую всегда проповедовал и осуществлял на деле Франклин. и которая затем вошла в плоть и кровь североамериканцев. Первым видным общественным начинанием Франклина является устройство юнты. Под этим названием возник кружок из лиц, стремившихся к самообразованию и искавших во взаимном общении помощи и поддержки на данном пути. Юнта была основана в 1726 году, то есть когда Франклину было всего 20 лет. Первоначально члены кружка собирались раз в неделю, и занимались обсуждением вопросов, которые предлагались членами и касались области нравственности, политики или науки. Кроме того, раз в три месяца каждый член обязан был представить собранию разработанный реферат по одному из обсуждавшихся вопросов. Позднее клуб был открыт каждый день, в него являлись, когда желали, а к прежним занятиям членов присоединилось чтение газет и книг. Но первоначальный характер учреждения – посвященного самообразованию членов в широком смысле этого слова, юнта сохраняла все время своего существования. В ней не было ни игры в карты, ни танцев, ни выпивки и закуски, словом, ничего, что теперь неизбежно связывается с понятием о клубе. В юнте работали только головою, и эта взаимная работа, вызывавшая соревнование и делавшаяся особенно удачной от взаимной помощи, имела громадное влияние на юных членов кружка. которые получали здесь разностороннее образование и знакомились со всеми важнейшими общественными вопросами времени. Число членов юнты было ограничено ее уставом. Но так как воспользоваться выгодами подобного учреждения вскоре пожелали многие молодые люди, то члены юнты стали учреждать новые клубы с подобными же задачами. Таким образом, создалась широкая организация, охватившая сперва всю Филадельфию, а затем проникшая и в другие города Новой Англии. и даже в Южной колонии. Тон всей этой организации задавала юнта, служившая источником распространения новых идей и знаний по всем другим клубам. Этим путем Франклин, игравший главную роль в юнте, оказывал громадное влияние на молодежь будущих Соединенных Штатов и воспитал поколение борцов за независимость Америки. Вместе с тем, эта клубная организация помогла ему в его практической общественной деятельности, так как почти всегда – Прежде официального предложения той или другой общеполезной меры он проводил ее в Юнте, а через нее и в других клубах, и этим путем подготавливал общественное мнение к принятию данной меры. Влияние, которое Франклин благодаря Юнте и связанным с нею клубам получил в Филадельфии, а затем и вообще в Америке, значительно усилилось, когда он выступил на поприще публициста. Мы уже говорили о ранних попытках Франклина в этом направлении, Но истинным началом его публицистической деятельности нужно считать время, когда он обзавелся собственной типографией. С этого времени публицистическая деятельность Франклина не прерывалась до конца его дней. Любимой формой этой деятельности являлась для него брошюрная публицистика. Мелкие брошюры, в которых он отзывался положительно на каждую злобу дня, написанные остроумным, часто ироническим языком и доказывающие проводимые в них идеи, с доступной всем очевидностью, пользовались громадным влиянием в Америке, проникая нередко и в Европу, где они тоже имели немалый успех. О некоторых из этих брошюр, много содействовавших отделению Америки от Англии, мы еще будем упоминать ниже. Но одна брошюрная форма публицистики не могла удовлетворить Франклина, и вскоре после обзаведения собственной типографии он основал газету, которую издавал в течение многих лет, Пока защита интересов Родины не заставила его надолго поселиться сперва в Англии, а затем во Франции. Газета, основанная Франклином, была второй в Филадельфии по времени возникновения. Первая газета, издававшаяся типографом Брэдфордом, влачила самое жалкое существование и приносила убыток, несмотря на то, что сотрудники ее работали из любви к искусству. Этот прецедент не остановил, однако, Франклина, который отлично понимал, что причина неуспеха газеты Брэдфорда кроется в ее бесцветности и неинтересности содержания. Франклин сделал свою газету общественным органом, посвятив ее обсуждению вопросов политической, государственной и местной жизни. И газета имела громаднейший по тогдашнему времени успех. Успех этот привлек многих даровитых людей к журналистской деятельности. И скоро, по примеру Филадельфии, все важнейшие города Английской Америки обзавелись политическими органами. и таким образом было положено начало американской журналистики, колоссальное развитие которой в настоящее время вызывает общее удивление. Одновременно с газетой Франклин издавал в течение почти трех десятков лет оригинальное периодическое издание, предназначенное для той деревенской и вообще простонародной публики, которая не читала газет. Издание это называлось «Альманах добряка Ричарда» и представляло собой Нечто вроде календаря, наполненного практическими сведениями и советами, хозяйственного и общественного характера. Альманах имел громадный успех и, делая имя автора популярным в низших классах американского населения, вместе с тем проводил в эту среду излюбленные идеи Франклина. Вскоре после основания газеты Франклин создал учреждение, которое в настоящее время играет выдающуюся роль в жизни всех цивилизованных стран – публичную библиотеку, существующую на подписную плату. До Франклина подобные учреждения были совсем неизвестны, так что идея их принадлежит всецело ему. Ранее существовали только частные или государственные книгохранилища, доступ к которым был крайне затруднен и которые представляли собой крайне редкое явление. Идея публичных библиотек, доступных всем и притом основанных на принципе подписной платы, повела к возникновению библиотек по всему земному шару и сделала пользование книгами доступным всякому. В этом случае решительно всякий член цивилизованного общества обязан Франклину за благодеяние, оказанное им человечеству, созданием первой общественной библиотеки. Первоначально эта библиотека возникла для членов юнты. По предложению Франклина, все члены этого кружка снесли имевшиеся у них книги в помещение, в котором собирался кружок. И здесь этими книгами мог пользоваться каждый. беря их в случае надобности и домой. Затем, так как появилась надобность в приобретении новых книг для библиотеки, члены были обложены особым сбором, сделавшимся скоро периодическим. Далее, опять-таки по предложению Франклина в интересах процветания дела, к участию в подписке и пользовании библиотекой были допущены и посторонние лица, не принадлежавшие к Юнте. И таким образом возникла первая общественная библиотека. Франклин относился к своему детищу с чрезвычайной заботливостью и, пользуясь своими связями с Лондоном, которые он завязал во время своего пребывания в этом городе, он имел возможность приобретать для библиотеки все заслуживавшие внимания новые книги. Последнее обстоятельство привлекало к библиотеке новых подписчиков, что расширяло средства библиотеки, и это давало возможность дальнейшего улучшения ее. Вместе с тем, очевидная громадная польза приносимая библиотекой, вызвала немалые пожертвования для ее улучшения и расширения. Успех филадельфийской библиотеки вызвал подражание в других городах английских колоний Америки. И скоро все заселенные части Америки имели общественные библиотеки. Библиотечное дело получило здесь такое развитие, какого оно не достигло ни в какой другой цивилизованной стране, и историки Соединенных Штатов Единогласно приписывают в значительной мере влиянию публичных библиотек быстрый культурный рост этой страны и, в частности, развитие в населении чувств независимости и самодеятельности, и самостоятельности, приведшая к отделению страны от Англии. Библиотека, основанная Франклином, существует до сих пор и является одной из самых замечательных даже в Соединенных Штатах. В настоящее время она содержит несколько сот тысяч томов. При основании же ее в 1731 году в ней насчитывалось всего 200 с небольшим томов. Одновременно с устройством библиотеки Франклин был усиленно занят проектом устройства общества распространения добродетели». Проект этот появился у Франклина в связи с его довольно оригинальной попыткой личного нравственного перевоспитания. В детских книгах о Франклине уделяется много места этой последней попытке. но в сущности она любопытна лишь для характеристики оригинальной личности Франклина и едва ли может служить образцом для чьего-либо поведения. Франклин задался целью следить самым тщательным образом за своим поведением, систематически заботиться об искоренении в себе всяких недостатков. С этой целью он, между прочим, завел особую книгу, листы которой были разграфлены горизонтально и вертикально, и содержали в горизонтальных графах названия семи важнейших, по мнению Франклина, добродетелей, а в вертикальных — названия дней недели. Каждый день перед сном Франклин припоминал все свое поведение за день и отмечал, против каких добродетелей он погрешил в течение дня. В конце недели записи просматривались и определялось, недостатком какой добродетели всего более страдает Франклин. И в следующую неделю он обращал особое внимание на то, чтобы избегать замеченных недостатков. Такого рода самонаблюдению Франклин подвергал себя в течение нескольких лет, пока общественные дела не лишили его возможности тратить на это время. Конечно, крайне сомнительно, чтобы этим путем Франклин сделался добродетельнее, но несомненно, что именно таким образом в нем развилась привычка всегда следить за своим поведением и чрезвычайная сдержанность в словах и поступках, которая поражала его современников, и давало ему всегда перевес над противниками в общественных делах. Сам Франклин, однако, придавал большое значение практиковавшемуся им способу морального усовершенствования и желал иметь последователей на этом пути. Члены проектировавшегося им общества распространения добродетелей должны были пройти именно такого рода искус и затем, достигнув большего или меньшего совершенства, выступать на арену общественной деятельности чтобы, являясь в роли общественных деятелей, украшенными всеми добродетелями, влиять нравственно-воспитательным образом на общество и, в особенности, на молодежь. Проект этот, впрочем, не пошел дальше бумаг Франклина и даже не был предложен на обсуждение Юнты. Очевидно, Франклин сам сомневался в его осуществимости. Юнта и связанные с ней клубы, журнал, библиотека, типография и ряд других начинаний Франклина в связи с его чарующей нравственной личностью, скоро сделали его имя в высшей степени популярным в Филадельфии и вообще в Пенсильвании. Сограждане оценили Франклина по достоинству и выбрали, несмотря на его молодость, секретарем провинциального собрания Пенсильвании, а местный губернатор предложил ему место директора почт в Филадельфии. На обеих этих должностях Франклин показал себя деятельным трудолюбивым, изобретательным и в высшей степени добросовестным человеком. В провинциальном собрании он, несмотря на скромность занимаемой им должности, скоро приобрел значительное влияние, проводя свои проекты среди членов собрания. Что касается почтовой службы, то Франклин поставил ее на такую высоту, на какую она в то время не была не только в Америке, но и в самой Англии. Достигнутый им в этом отношении успех заставил английское правительство передать в его заведование почты всей английской Америки. и Франклин долго исполнял обязанности генерал-почтмейстера Америки. Занятие названных должностей не помешало Франклину продолжать работать для общественного блага излюбленным им путем, путем частных ассоциаций и вообще частной инициативы. Особенное внимание он обратил в это время на внешнее благоустройство Филадельфии. Полтора-ста лет тому назад, судя по сделанному Франклином в его мемуарах описанию Филадельфия мало чем отличалась от наших современных уездных городов. Здесь была та же грязь весною и зимою, та же пыль летом, точно так же отсутствовало уличное освещение, противопожарные средства находились в жалком положении и так далее. Франклин усиленно занялся благоустройством города и скоро привел его в цветущее состояние. В целях охранения безопасности города в ночное время жители Филадельфии при ее основании установили натуральную повинность, которую должны были выполнять все обитатели города и которая состояла в ночных караулах. Впоследствии, ввиду того, что многие находили службу в караулах обременительной для себя, было предоставлено желающим заменять отбывание этой повинности денежными взносами, которые поступали в распоряжение лица, бравшего на себя обязанность заботиться об охранении города от ночных воров. В результате получилось, что должность констебля как именовалось названное лицо, была в высшей степени доходную, а охранение города являлось чистой фикцией. Взамен такого порядка Франклин предложил проект, по которому поддержание ночного караула должен был взять на себя город, причем сумма, необходимая на содержание стражи, должна была раскладываться на имущество обывателей пропорционально их стоимости. Проект этот был предложен Франклином с июня. Затем отсюда перешел в другие клубы и, наконец, получил силу закона, будучи принят провинциальным собранием. Устроив это дело, Франклин обратил внимание на противопожарные средства Филадельфии и разрешил этот вопрос устройством вольной пожарной команды. В члены вольной команды сначала записалось всего несколько человек, причем одни брали на себя личное участие в тушении пожаров, а другие обязывались содержать на готове разные пожарные принадлежности. Вскоре вольная команда получила такую популярность, что в нее записалось несколько сот членов, а затем образовалось несколько других команд, пока, наконец, почти все жители города не сделались членами этих команд. И с тех пор пожары, бывшие ранее страшно разрушительными, уже никогда не истребляли более одного-двух домов за раз. Таким же образом Франклину удалось устроить тротуары на улицах города, организовав удаление нечистот, осветив улицы и площади и так далее. Деятельность Франклина в качестве секретаря собрания и директора почт, а также его заботы о благоустройстве города составили ему еще большую известность, и на ближайших выборах он был избран своими согражданами членом провинциального собрания от Филадельфии. Обязанности члена этого собрания Франклин нес затем почти до конца своих дней, будучи избираемым вновь по окончании каждого срока полномочий собрания. В качестве члена собрания он пользовался значительным влиянием, и сделал немало хорошего для Пенсильвании и Филадельфии. Личные дела Франклина в это время шли как нельзя более успешно. Так как его типография была лучшей в Америке, а владелец ее отличался безусловной честностью и относился к выполнению заказов с самую добросовестную аккуратностью, то типография его всегда была завалена работой. Особенно выгодны были для Франклина заказы провинциальных собраний, печатавших в его типографии бумажные деньги, которые тогда выпускались в каждой колонии самостоятельно. Успеху его типографии много содействовало то обстоятельство, что штат ее рабочих всегда состоял из лучших представителей печатного дела в Америке, которых привлекало как высокое вознаграждение и хорошее отношение к рабочим со стороны Франклина, смотревшего на них как на членов своей семьи, так и заботы Франклина о том, чтобы сделать лучших из своих рабочих самостоятельными хозяевами. Целый ряд лиц, служивших в типографии Франклина, благодаря его помощи, сделались сами владельцами типографий. Франклином в этом случае руководило как желание сделать добро своим товарищам по работе, так и то соображение, что увеличение числа типографий в стране облегчит возможность печатания книг и издания газет и, следовательно, будет иметь огромное просветительное влияние. Таким образом, благодаря Франклину возникло множество типографий в городах как Новой Англии, так и южных колониях, бывших и тогда самой отсталой частью английских владений в Америке. Семейная жизнь Франклина шла самым счастливым образом. К тридцатилетнему возрасту мы видим его уже окруженным группой детей. Отношения его с женой, наоборот, не оставляли желать ничего лучшего, и Франклин до конца своих дней сохранял к супруге самую нежную привязанность. Дети также радовали его, и отношения между ними и отцом установились наиболее желательные для обеих сторон, так как кроме любви их связывало и взаимное уважение, и такие отношения сохранялись также до конца жизни Франклина. В начале сороковых годов 18 -го столетия, когда Франклину было всего около 35 лет, материальное положение его было настолько удовлетворительно, что он решил оставить занятия личными делами, передав типографию другому лицу и всецело посвятить себя общественной деятельности. Люди, дела которых идут успешно, редко оставляют их, но Франклин не понимал богатства ради богатства. и обеспечив своей семье безбедное существование щел себя обязанным отдать все свои силы на служение своей родине